Глава 12. В противоположность безыскусной доверчивости бренды Придмор, Анджела Фоули взирала на них вежливым, но совершенно непроницаемым взглядом. Внешность этой молодой женщины была совершенно необычной. Округлое, сужающееся к подбородку лицо, с необычайно широким и слишком высоким лбом, Легкие и тонкие, как у ребенка, волосы цвета спелой ржи, зачесаны назад и заплетены в тугую косу, короной венчающую голову. Глаза небольшие, с косым разрезом и так глубоко сидящие, что Делглишу трудно было определить, какого же они цвета. Маленький рот над острым подбородком необщительно сжат. На Анджеле было платье из тонкой желтовато-коричневой шерсти, А поверх открытая по бокам, вязанная замысловатым узором без рукавка. На ногах низкие шнуровные сапожки. Тщательно продуманный стиль создавал просто таки экзотический контраст с ортодоксальной миловидностью бренда и ее аккуратным вручную вязанным ансамблем из блузки и жакета. Если она и была расстроена насильственной смертью двоюродного брата, ей прекрасно удавалось скрывать свое горе. Она рассказала, что работает секретарем директора уже пять лет. Сначала у доктора Макентайра, теперь у доктора Ховарта. До этого она работала машинисткой-стенографисткой в общей канцелярии, поступив в лабораторию Хоггата прямо из школы. Ей 27 лет. Раньше она снимала однокомнатную квартиру в Илли, но два года назад поселилась в спроговом коттедже вместе с подругой. Весь вчерашний день они провели вдвоем. Эдвин Лоример и его отец были ее единственными родственниками, но они виделись друг с другом очень редко. Родственные отношения в их семье, пояснила она так, будто это было вполне естественно в этом мире, никогда не были близкими. «Следовательно, вам мало что известно о его личных делах. О его завещании, например?» «Нет, ничего не известно. Когда наша бабушка оставила все деньги ему...» и нас пригласили в контору поверенного, Эдвин сказал, что сделает меня своей наследницей. Но я думаю, он тогда просто испытывал комплекс вины из-за того, что я не была упомянута в завещании. Полагаю, его слова ничего не означали, и, кроме того, он мог просто передумать. «А вы помните, сколько оставила ваша бабушка?» Она помолчала с минуту. Будто рассчитывает, подумал Делглиш, что прозвучит менее подозрительно, заявление, что она знает или что совершенно не в курсе. Потом сказала, кажется около 30 тысяч, не знаю, сколько там теперь. Он кратко, но весьма тщательно опросил ее о событиях сегодняшнего утра. У нее с подругой была машина, мини, но Анджела обычно ездила на работу на велосипеде. Также она приехала и сегодня в свое обычное время, без чего-то 9, и с удивлением увидела, что доктор Ховард и миссис Бидвелл едут на машине прямо перед ней. Дверь открыла бренда Придмар. Инспектор Блейклок спускался по лестнице. Именно он и сообщил об убийстве. Все оставались в зале вестибюля, пока доктор Ховард ходил в биологический отдел. Инспектор Блейклок по телефону вызвал полицию и доктора Керрисона. Когда доктор Ховард вернулся вниз, он попросил ее пойти вместе с инспектором Блейклоком и проверить ключи. Из всего штата лаборатории только она и директор знают комбинацию цифр сейфового замка в его кабинете. Директор остался в вестибюле, по-видимому, чтобы поговорить с брендой Придмор. Ключи были на месте, в ящике сейфа, и они с инспектором Блейклоком там их и оставили. Она снова набрала шифр, заперла шкаф и вернулась в зал. Доктор Ховард прошел к себе в кабинет, звонить в Министерство внутренних дел, сказав сотрудникам, чтобы они подождали в зале вестибюля. Потом, когда прибыли полицейские, доктор Ховард вместе с ней поехал на своей машине к мистеру Лоримеру-старшему сообщить о случившемся. Там он оставил ее со стариком, а сам вернулся в лабораторию, а она позвонила подруге. Вместе с мисс Моулсон они пробыли там до тех пор, пока примерно через час не приехали жена пастора, миссис Уофилд и полицейский констебль. «Что же вы делали в коттедже за мельницей?» «Приготовила чай и отнесла его дядюшке. Мисс Моусон почти все время была на кухне, мыла после него посуду. В кухне было не очень-то прибрано, полно немытой посуды со вчерашнего дня». И как, по-вашему, ваш дядюшка? Обеспокоенный, немного сердит из-за того, что его бросили одного. Мне кажется, он еще не понял, что Эдвин умер. Казалось, дальнейшие расспросы мало что могут дать, насколько она знала, у ее кузена не было врагов. Она и представления не имела, кто мог его убить. Ее голос, довольно монотонный, заставлял предположить, что все происходящее не очень-то ее волнует. Она не высказывала ни сожалений, ни предположений, отвечала на все вопросы совершенно спокойно, безразличным тоном. Делглиш мог бы быть просто случайным посетителем, стремящимся удовлетворить свое любопытство, разузнав подробности каждодневной лабораторной рутины. Он почувствовал к ней инстинктивную антипатию. Скрыть ее было совсем нетрудно, но ему самому это показалось интересным. Впервые за много лет... Человек, подозреваемый в убийстве, вызвал у него такую непосредственную физическую реакцию. Однако ему хотелось бы разобраться, действительно ли он рассмотрел в ее глубоко сидящих, скрытных глазах пренебрежение и даже презрение, или это ему показалось из-за владевшего им предубеждения. Он много бы дал, чтобы узнать, какие мысли роятся за этим высоким, чуть шишковатым лбом. Когда она вышла, Мессингем сказал: Странно, что доктор Ховард послал с Блейклаком именно ее проверить ключи. Он, должно быть, сразу понял, какое значение они могут иметь. Доступ в лабораторию главный вопрос в этом деле. Почему же он сам не пошел проверять? Он же знал комбинацию цифр. Слишком горд, чтобы пригласить с собой свидетеля, и слишком умен, чтобы пойти без него. К тому же мог решить, что важнее остаться, присмотреть за всем в вестибюле. Во всяком случае, он позаботился о том, чтобы Анджелу Фоули сопровождали. Одну ее он ведь не послал. Но давайте посмотрим, что нам Блейклок по этому поводу скажет.